Глава третья. Игрушка из прошлого. Я долго не могла уснуть, ворочалась сбоку-набок. Думала о сегодняшнем незадавшемся дне, боялась повредить губу и немного тосковала из-за Кирилла. Конечно, он ничего мне не обещал, признаться, мои знакомы-то были не близко, но его поведение ранило, воспринималось как предательство, и ничегошеньки я не могла с этим поделать. За окном, крупными хлопьями, похожими на ватные шарики, падал снег. Я не стала задёргивать шторы и смотрела, как он серебрится в тусклом свете фонарей. Новогодняя погода, недалеко от кровати стоит ёлка, моя личная, та, которую я могу наряжать так, как хочу. И должно бы быть особое радостное настроение, но его нет. Не в этом году. Я очень надеялась, что оно появится после покупки свитера с весёлым оленем, покорившим меня своим красным носом. Но судьба и тут мне намекнула. Детство закончилось, чудес не бывает. И твой свитер носит тот, кто быстрее отыскал на него деньги. И с парнем твоим гуляет та, что оказалась смелее. В последнем я не была уверена, но приятнее было думать именно так. Хотелось себя жалеть и плакать в подушку. но солёные слёзы падали на ранку на губе и начинало щипать. Поэтому я ещё немного поворочилась, подумала, не включить ли огоньки на ёлке, но поняла, что вставать лень, и уснула, накрывшись одеялом с головой. Долго страдать не в моих правилах. Спать я люблю больше, чем жалеть себя. Проснулась поздно, зато отдохнув и почти выбросив вчерашний день из головы. О нём напоминала лишь губа, которая не давала толком улыбнуться новому дню, и щека, не позволявшая уютно устроиться на подушке. Я с трудом выползла из-под тёплого одеяла, натянула толстые полосатые носки и потащилась на кухню, чтобы сварить себе кофе. Без него я даже глаза открыть толком не могла. Когда проходила мимо ёлки, поймала своё страшненькое отражение в одном из шаров, И замерла, как вкопанная, не понимая, это у меня глюки с просонья, или, быть может, вчера я всё же склопотала сотрясение мозга, но врачи его не заметили. «Мама!» — <завопила>, завопила я, забыв про губу, и тут же поплатилась за свою неосмотрительность. Тонкая, подсохшая за ночь корочка треснула, и снова пошла кровь. «Как противно-то! И больно!» «Что случилось?» Мама, не успевшая вылезти из весёлой пижамы с енотами, примчалась с кухни. В одной руке у неё была кастрюлька с тестом на блины, а в другой — половник. «Мам, а это ты вчера шарик купила?» — осторожно поинтересовалась я, показывая на ёлочную игрушку со снеговиком. «Нет», — отозвалась она, — «он же у нас давно. Ты сама выбирала, забыла, что ли? И зачем так кричать?» Прости! Пробормотала я и стала задумчиво смотреть на ёлку. Я очень хорошо помнила этот шарик. «Лер, у тебя точно всё нормально?» спросила мама беспокоенно. «Да, у меня всё нормально», ответила я, изучая искусственные еловые ветки. Мама подозрительно покосилась в мою сторону, но больше вопросов задавать не стала и ушла на кухню. Я двинулась за ней следом, ориентируясь на запах блинов. Откуда взялся шарик на ёлке, я не представляла. Но тот, который я купила несколько лет назад, вчера разбился в дребезги, и меня это очень сильно расстроило. Мне было не восемь лет, и в новогодние чудеса я не верила. Но в голове пронеслось «А вдруг?». Именно поэтому я не стала пытать маму дальше. Если она хитрит, то обязательно проколется в следующий раз, когда запланирует организовать очередное чудо. Пока же я решила поделиться только с Вероничкой, и то попозже. Это я в 9 утра была уже на ногах и считала такой подъем поздним. Вероничка в выходной могла проспать до обеда и горя тому жаворонку, который посмеет ее разбудить раньше. Я умылась и, мысленно проклиная вчерашний день, с великим трудом почистила зубы. Привычный ритуал занял у меня гораздо больше времени, так как рот широко не открывался. Затем я прошла на кухню, даже не представляя, какое испытание мне предстоит. «Может, в блендер?» — участливо поинтересовался папа. И я бы даже впечатлилась заботой, если бы не видела, как этот жестокий мужчина с трудом пытается не смеяться над страданиями травмированного ребёнка. А так мне хотелось только вилку в него кинуть. «Тебе смешно, а мне больно», — заныла я, пытаясь справиться с блином. «Игорь», — строго сказала мама, погрозив лопаточкой, которой переворачивала блины, — «не издевайся над деточкой». «Видишь, ей и так плохо». Мне и правда было плохо, потому что я не могла нормально засунуть в рот блинчик с трубочкой и обмакнутый в малиновый джем. Боялась повредить губу. Так и пришлось резать его и есть маленькими кусочками. И пить через трубочку. В итоге завтрак у меня растянулся на час. Папа за это время успел выпить две кружки кофе и в промежутке сбегать в магазин за хлебом. «Итак, Лерка, ты будешь есть у нас круглосуточно. Пока дожёвываешь завтрак, мама уже приготовит обед». Я скривилась и отвернулась. Вот какое удовольствие издеваться над больным ребёнком. Нет бы пожалел. Впрочем, он жалел. По-своему. Например, притащил целую упаковку мишек Барни, которых я любила в садике. Папа до сих пор приносил мне их с завидной регулярностью, даже не желая думать о том, что за последние 10 лет у ребёнка могли измениться гастрономические предпочтения. Это вызывало слёзы умиления. И я действительно до сих пор с удовольствием ела смешных мишек, запивая горячим шоколадом. Утащила полупаковки к себе в комнату. Открыла ноутбук, где с рабочего стола на меня щурясь смотрел огромный пушистый рыжий кот Тишка. Я помнила его столько, сколько и себя. Он ушёл на радугу в конце сентября, а я до сих пор периодически плакала. Хоть и понимала, кошачий век короток, а он прожил длинную и, надеюсь, счастливую жизнь. И всё же я до сих пор грустила. Эта фотография, одна из последних, была напоминанием о счастливом детстве, проведённом с ним. У меня даже остался совсем маленький шрамик над бровью. Тишка приласкал ещё котёнком, когда мне и года не исполнилось. Я была очень привязана к нему и скучала. Возможно, поэтому и не могла поймать новогоднее настроение. Погрустив над фотографией, я зашла на свою страничку ВКонтакте. и нашла в списке личных сообщений чат с Вероничкой. Можно было, конечно, ей позвонить, но с больной губой писать буквы мне нравилось определённо больше, чем их произносить. «Спишь?» — поинтересовалась я у аватарки с розовым пони. «Ага», — подписалась Вероничка и поставила зевающий смайлик. «Я ещё с телефона. До кухни никак не доползу. А ты как?» так? Я поискала и всунула в конец сообщения печальный смайл. «Ты бы видела, как я блины сегодня ела. Самой смешно и больно. А еще...» Я отправила незаконченное сообщение и через минуту допечатала продолжение, чтобы Вероника извелась от любопытства. «Кажется, у меня начали происходить новогодние чудеса». «Да ты что!» «Я сегодня обнаружила на ёлке целый и невредимый шарик, тот, который разбила вчера». «Правда?» — Вероника выразила удивление смайлом с выпученными глазами. «Ну да, на моей ёлке висит шарик один в один, как тот, который я разбила. Как он там оказался, я не знаю. Я, конечно, подозреваю маму, но она старательно делает вид, будто ни при чём». «Может, действительно, Дед Мороз?» В переписке сложно определить эмоции человека, но я искренне надеялась, что Вероничка сейчас шутит. «Ага, с оленями», — скептически заметила я. «Да по-любому родители, приятно, конечно, всё равно». «А вдруг не они?» — не унималась подруга. «У тебя блины, кстати, остались?» «Ну, если папа не доел, то да». От такой неожиданной смены темы я даже немного растерялась. «Сейчас я к тебе примчусь, умоюсь только». «Ок», — написала я и откатилась от компьютерного стола к ёлке, разглядывать таинственный блестящий шар. «Кто же тебя сюда повесил?» — спросила я в пустоту. Шарик, понятное дело, не ответил. Придётся докапываться до истины самой, ну или с помощью верной подружки. Вероничка прибежала действительно быстро. То ли её так заинтересовало моё новогоднее чудо, то ли всё прозаичнее. Пока она спала, Макс слопал завтрак и всё, что было в холодильнике. Братец моей подруги был удивительно прожорлив. И ко мне, Вероничку, привело не любопытство, а голод. Вероника с удовольствием доела блины, которые мама принесла ей на красивой тарелочке. Меня-то так не баловали. Выпила кофе, обсудила что-то с моими родителями и едва за ними закрылась дверь, велела. «Показывай свое чудо!» «Вон висит!» — махнула я в сторону елки. «Слушай», — заметила подруга, — «действительно, он самый!» «А ты-то откуда знаешь?» «Ну, неужели ты не помнишь?» — удивилась она. «Тогда мы были в магазине вместе, еще совсем мелкие». Ты схватила этот шарик, и я увидела и тоже сцапала. Мне кажется, наши родители были не рады, что мы встретились на той новогодней распродаже». «А ведь точно!» — заулыбалась я, припоминая. «Тогда я была с мамой и папой, и вы всей семьёй. Макс ещё шапку носил прикольную, с ушами. Всё же интересно, откуда взялся этот шарик?» «Не знаю», — Вероничка пожала плечами. Но шарик точно как у меня. Я просто вчера свои игрушки разбирала и видела его. «Кстати, приходи вечером ёлку наряжать, а?» — предложила подружка, как всегда неожиданно сменив тему. «Да ну!» — отмахнулась я. «Куда я с такой губой?» «Тут идти три минуты, шарфиком прикроешься, никто тебя не увидит». «У нас сегодня мама с папой с утреца уехали готовить дачу к встрече Нового года. Макс, скорее всего, снова будет до полночи торчать на тренировке. А мне было, как выразился папа, оказана честь». «Нарядить ёлку?» «Ага», — Вероника кивнула. «Так-то я люблю это дело, но одной тоскливо. Приходи, какая разница тебе, где страдать? Переночуешь у меня?» твоя мама отпустит». «Ну, хорошо», — подумав, согласилась я. «Приду, но вечером, когда стемнеет. Не хочу в таком виде ходить по улице». «Как скажешь», — обрадовалась подруга. «Сейчас стемнеет почти сразу же после обеда». «Конечно, если завтракать в 12 фыркнула я.